Глава четвертая. Рискованное предприятие с трудом задушенной звездочки не осталось без свидетелей. Флойд Делени вел свой Бентли вдоль набережной и поглядывал на сидевшую рядом жену. Она сидела молча с замкнутым лицом. «Что же происходит с ней?» — подумал Диленни. Обычно она была веселой, радостной и разговорчивой. Сегодня же во время ужина у Ванастра он не раз замечал на себе ее взгляд и какую-то нервозность. Это обстоятельство несколько беспокоило его. Он привык быть единственным центром ее внимания. До сих пор так оно и было. Его желания всегда были для нее законом. Но сегодня вечером он определенно почувствовал, что все иначе. Она как будто не замечала его. «Тебя что-то беспокоит сегодня?» — участливо спросил он. София молча смотрела перед собой на дорогу. «Что с тобой?» Деленье уже повысил голос. «Ты слышала, что я тебе сказал?» Вздрогнув, София посмотрела на него, И улыбнулась. — Прости, дорогой, я задумалась. Ты что-то спросил? Дилини нахмурился. — Мне кажется, что тебя что-то беспокоит. София, о чем это ты думаешь весь вечер? Действительно, весь вечер София была погружена в мысли о задушенной девушке, которая до сего времени все еще находилась в шкафу у Джоя. Какая жестокость! Погубить только ради развлечения такое молодое, красивое, полное сил существо. Она решила, что Джой все же не окажется безнаказанным за это дикое преступление. Как только они уедут из Франции, и им уже не будет угрожать публичное разоблачение, она все расскажет Флойду, и они поместят юношу в лечебницу. Услышав вопрос мужа, София пожалела, что выдала ему свою озабоченность, и постаралась отвлечь его. «Прости, Флойд, я думала о своей норке. У нее необходимо переделать воротник», — живо сказала она. «Вчера я видела Мэгги в ее норке. Она скроена так же, как и моя. Но каким пугалом Мэгги выглядела в ней?» Делений изумился. «И ты говоришь?» что весь вечер думала о манто? А я решил, что у тебя на уме что-то более серьезное. В таком случае купи себе новое манто. Я заплачу. Мне не хочется, чтобы ты беспокоилась из-за этого, дорогая. Наклонившись, София потерлась щекой о его плечо. Мой муж, нежно сказала она, мой чудесный, щедрый муж. Дилене расправил плечи. «Вот так уже лучше». «Пожалуй, я не из худших», — сказал он, усмехнувшись. «Я все больше убеждаюсь, что деньги могут все». «Вот ты! Ведь совсем загрустила, что у тебя старое манто. Я покупаю тебе новое, и ты снова весела. Разве это тебе неприятно?» «Нет. Я убедился, что деньги могут все. Просто нужно иметь их в достаточном количестве». София подумала, «Нет, даже твои деньги не помогут уладить дело с Джоем. Ни за какие деньги нельзя купить молчание прессы. Все газеты будут кричать, что сын Флойда Делени сумасшедший с манией величия». Когда они уже подъехали к Каннам, Делени вдруг сказал, «Я решил не брать Джоя в Венецию. Пусть он лучше на это время останется в Ницце». София оцепенела. «Почему?» «Он все равно ничего не понимает в кино. Сейчас в Ницце их снимает фильм. Он очень хороший режиссер и досконально все знает о нашем деле. Пусть Джой поучится у него». София встревожилась. Она понимала, что не стоит оставлять Джоя одного. Неизвестно, что он может еще выкинуть. Кроме того, когда полиция начнет расследование, безопаснее всего держать его подальше от Франции. «Он с таким энтузиазмом собирается в Венецию?» сказала она. «Хорошо ли ты подумал, дорогой? В конце концов, у него же каникулы, и, может быть, это последняя надежда увидеть этот красивый город?» Делени нахмурился. «Дорогая, лучше предоставь все это дело мне». Я считаю более важным научить его будущему ремеслу, чем позволить ему кататься по Венеции. Он еще приедет туда. София поняла, что не следует нажимать на Флойда. Раз он что-то твердо решил, настаивать бесполезно. Понимая всю опасность пребывания здесь Джоя одного, она уже совсем была собралась рассказать все мужу, но потом передумала. До отъезда в Венецию было три-четыре дня, и она решила лучше подождать развития событий. Она взглянула на часы. Было два часа сорок минут. Вернувшись в отель, она поговорит с Джоем. Нужно же ей знать, что он собирается делать с трупом девушки. Она снова почувствовала тошноту при мысли об этом. «Как Джой рассчитывает вынести труп из отеля и остаться при этом незамеченным? Что он делает в данный момент?» — подумала она. Джой полтора часа дожидался возвращения Джанет. Услышав ровный гул мотора, он вскочил на ноги, испытывая новое для него чувство волнения. Джанет удивилась, увидев, что он ждет ее. «Удачно порыбачили?» — спросил он, когда она вышла и стала привязывать цепь. «Неплохо. Лучше, чем прошлой ночью. А завтра будет еще лучше, потому что прилив начнется еще раньше». Она вытащила из лодки корзину и поставила на доски причала. Потом посмотрела на Джоя. «Вы ждали меня все это время?» «Да, здесь так красиво». И, кроме того, мне хотелось еще раз увидеть вас. Девушка смело посмотрела ему в глаза. — Правда? — Я тоже думала о вас, когда рыбачила. — Я очень жалел, что не попросился поехать с вами. А можно это мне сделать завтра? Она кивнула. — Конечно, я здесь буду около полуночи. Тогда я обязательно приду. — Хорошо. Она взяла корзину, удочки и направилась к велосипеду. — А где находится ваше кафе? — На улице Феи. Оно называется «Золотой шар». Она рассмеялась. — Но в нем нет ничего золотого, кроме золотой рыбки в витрине. Девушка остановилась и посмотрела на него. — Что вы собираетесь теперь делать? — Лечь спать. — Где вы остановились? Инстинктивно он почувствовал, что не следует ей говорить, что он остановился в Плаза. Незачем ей знать, что он сын миллионера. Он был убежден, что это помешает их дружбе. — Я остановился в Париже, — сказал он, назвав адрес довольно скромного отеля на Эльзасском бульваре. После небольшого молчания он добавил. — Мне кажется, вы очень красивы. Девушка смутилась. — Правда? Благодарю вас. Она закинула корзину на багажник велосипеда. «И так до завтра?» «До завтра», — подумал Джой, «если меня не схватят в отеле с трупом девушки». «Я приду завтра сюда вечером», — она протянула ему руку. «Тогда спокойной ночи». Прикосновение ее холодной руки взволновало Джоя. Он подумал, что если бы эта девушка встретилась ему немного раньше, он от многого мог бы уберечься. «Спокойной ночи!» Он наблюдал, как она уехала, Энергично нажимая на педали, А потом неторопливо направился к Плаза. Джокер спал с открытым ртом В коридоре гостиницы, в нише. Он видел во сне свою жену. Он видел, что снова сидит у себя В голубом кадиллаке, и в ушах у него снова звучит ее пронзительный крик. Он видел, как он выскочил из машины и помчался туда, где она была зажата между задним бампером и стеной гаража. Красные сигнальные огни машины освещали ее изуродованное тело. Он проснулся, дернувшись, когда Флойд делени с женой Вышли из лифта и направились к номеру двадцать семь. Делени стал искать в карманах ключ и сказал жене. «Боже мой, как я устал!» Она ответила. «Я тоже дорогой. Страшно хочется спать». Они открыли дверь и вошли в номер. Джо посмотрел на часы. «Было два часа пятьдесят минут». Наверное, сразу же после этого он снова заснул. Может быть, за это время, пока он спал, Люсиль Бало уже сумела выйти из номера? Но вряд ли. Он бы обязательно проснулся. Ведь проснулся же он, когда пришли делени. Он полез в карман за бутылкой виски, но тут снова послышалось гудение поднимающегося лифта. Его двери раздвинулись, И появился Джой делени. Он подошел к двери номера, повернул ручку двери и вошел. Итак, вся семья была в сборе. Что же произойдет дальше? Где же Люсиль Бало? Джо терпеливо приготовился к ожиданию. В номере София поцеловала своего мужа на ночь и вошла в спальню. Она постояла немного прислушиваясь. Шум воды в спальне подсказал ей, что Флойд готовится ко сну. Она открыла дверь и вошла в гостиную как раз в тот момент, когда в номер вошел Джой. «Где отец?» «Он уже лег. Нам с тобой необходимо поговорить». «Здесь?» Он указал в сторону спальни, и они вошли туда. Джой присел на край кровати а София прислонилась к двери. Его взгляд за черными очками не выдавал его настоящих чувств. «Но «Ну, ты придумал, что теперь будешь делать?» Джой вдруг рассердился. «Почему сразу после его светлой встречи с девушкой ему приходится снова возвращаться к истории с задушенной звездочкой?» Убивая ее, он ожидал острого удовольствия от опасности, которая его подстерегает. Но теперь... Его очарование Джанет заслонило убитую Люсиль Бало. — Я отнесу ее в кабину лифта, подниму на верхний этаж и оставлю там, — сказал он. — Никто не догадается, где ее убили. Это самый безопасный выход. — Но тебя же могут увидеть, — сказала она. Джой пожал плечами. — Да? Но ни один из планов не застрахован от неудач. Мне придется пойти на этот риск. «Если только...» — он вдруг замолчал и посмотрел на нее. «Если только ты не поможешь мне...» София оцепенела. «Помочь тебе? Но тогда я стану соучастницей!» «Да...» — он потер подбородок, нахмурился и прямо посмотрел на нее. «Ну, это просто предположение. Ты могла бы просто выйти в коридор и предупредить меня на случай, если кто-нибудь будет подниматься по лестнице. Главный риск состоит в том, чтобы пронести ее к лифту. «Ты собираешься заняться этим сейчас?»